Любовь Миранды. Жить с Мирандой оказалось весело и интересно. Она, уже очень давно разведенная мать-одиночка, любила некоего молодого матроса, Нездешнего. Любила она его активно, ездила на судну встречать из рейса как законная супруга. Но тем не менее жениться он не спешил. Клара же его ненавидела со страшной силой. Ходить на судно будучи не женой, а подружкой, Это чистое воды непотребство. Она была очень самолюбива и чопорна. Умней своей матери раз в 100 и старше её лет на 20, не годами, а зрелостью. Она нашла в лике благодарную слушательницу, потому что Миранда пару раз отделала её за искренние слова в сторону матросса и его планов относительно женитьбы. Масть была зациклена на матроссе, как одинокий космонавт на планете Земля. Лика даже не была уверена, что Миранда его в самом деле любит. Скорее, твёрдо уверена, что если не выйдет за него замуж, то всё, жизни хана. А он всё не женился. Миранда не останавливалась ни перед чем. Ездила даже в его родное украинское село, познакомилась с родителями, ходила с ним по дискотекам. Купила однокомнатную квартиру в Одессе, чтобы создать ему все условия. Типа, ну, «Видишь, какая я завидная невеста, с преданным!» А он все не мычал и не телился. А кругом столько хищных девиц, глаз да глаз нужен. А как за нему следишь? То он в рейсе, то в селе. Пойди, знай, какая восемнадцатилетняя фря его окучивает!» И Миранда придумала способ слежки. Каждый день по три раза она ходила гадать на кофе к своей крестной айсорке Амалии. Каким образом язычница могла крестить православную? Непостижимые вещи творились в жизни Миранды. Утром она забегала к гадалке до работы, в полдень пила кофе в редакции, переворачивала и сушила чашку, запаковывала её в салфетку и бережно несла на расшифровку. А после работы вечерний сеанс ясновидения. Взяла как-то раз с собой Лику. Одноглазая Малия жила в такой халупе, что гости боялись сесть. Кофелика деликатно отодвинула, придумав тахикардию. Кто-то спал на кушетке под видавшим видом покрывалом, и вообще гостей явно не ждали. Гадалка взяла чашку, заглянула в неё. Сейчас он входит в стеклянные двери. Козённое здание. Сидит лысый мужик, сдаёт документы. Миранда нервно поправляла очки и напряжённо слушала. А женщин там нет. Нет, вглядывалась в засохшие разводы Амалия. Тётки старые, ничего страшного. А потом куда пойдёт? изнывала Миранда. Вечером. Вот вечером и посмотрим, легко ответила гадалка и преувеличенно осторожно вернула чашку, чтобы клиентка не заподозрила в мошенничестве и утаивании фактов. Если бы Лика не видела это собственными глазами, то решила бы, что Миранда наконец-то благополучно чокнулась. Пошли, подёргла она подругу за рукав. Секунду отмахнулась Миранда и повертела чашку в руках, шёпотом уточняя детали. В это время на кушетке завозились, и оттуда высунулся кто-то чернявый. Это мой сын, не пугайся, бросила Амалия, заметив Ликин в встревоженный вид. На следующий день Миранда сообщила, что Рамин влюбился в Лику и просит свидания. Это был удар ниже пояса. Лика плакала и смеялась. Если бы Генрих увидел, какие у неё сейчас поклонники, ниже падать некуда. Все её мысли днём и ночью были полны тайной тоской по тому, кто к ней не спешил. Никто не должен знать, что творится с ней, и будь что будет. И в этой странно повернувшейся жизни есть повод веселиться. Дневник. Такое-то число, такого-то месяца. Гадания. Городок наш, помимо всего прочего, знаменит своими гадалками. Гадания на кофе естественное продолжение кофепития, и этим ремеслом владеет любая маломальски уважающая себя жительница города. то я уезвлялась в прежние мирные времена, почему на отдыхе в любой другой части страны, к нам под обострастно клеились столичные жительницы, выстраиваясь в очередь с кофейными чашками в засохших разводах недельной давности. Вы только одним глазком гляньте, это же уникальная чашка, такие узоры просто загляденье. Скажите, что вы там видите? Мы глядели и видели медведей, гепардов, павлинов и тюленей. о чем честно и сообщали, а вопрос расшифровки знаков судьбы великодушно оставляли самим страждущим. Но есть и профессиональные гадалки. Это совершенно нормальная профессия, почетная и уважаемая, и иметь собственную гадалку наряду с парикмахером и сапожником — хороший тон. Основной контингент клиентуры — само собой женщины. Девушки на выданье от 16 до 60 лет ходят к гадалкам и допытываются, когда же прекрасный принц или находу конец тому женик Пинком откроет дверь девичий Светёлки и заберёт тонную девицу наконец к чёртовой матери в выждленную замужнюю жизнь. Замужние же матроны ждут, что им откроют кто же та стерва, которая вьётся возле мужа и пытается его оттяпать у законной владелицы. И какое ей подсыпать хитрое снадобье, чтобы отбить охоту зарицы на чужое добро? Но при этом и самой в черему не загреметь. Матроны постарше совещаются с гадалками, как наладить жизнь повзрослевших детей: женить, выдать замуж, устроить в институт, а потом и на работу. Но и мужчины не гнушаются советом хорошей гадалки. Обычно это касается поисков украденного имущества, и, между прочим, известны превосходные результаты. Долгое время мне было плевать на правила хорошего тона, и институт гадалок я громко клеймила как мракобесие и дремучесть. Но сейчас, во время правления великого Бабуина, все милые мальчики куда-то делись. Часть ушла на тот свет от передозировки, часть сидит в тюрьме. Оставшиеся уехали в неизвестном направлении, и половозрелым девицам вроде меня и моих подруг не с кем даже флиртовать, не говоря о матримониальных планах. И тогда я решила взяться за гадалок всерьез. Нельзя же позволить первой попавшейся самоучке заглядывать в мое будущее. Агенты приносили сведения о самых известных и потрясших основы материализма звездах правительского ремесла. «Амалия, 46 лет, айсорка, гадает на кофе. Помогла вернуть ушедших мужчин шести женщинам». «А-а-а, та самая Амалия, ну, с ней я уже разобралась». Сериде, 27 лет. Происхождение неизвестно. Утверждают, что бабушка Аджарка гадает на кофе и на картах одновременно. О прошлом говорит всю правду, статистика будущего неизвестна. Зачем мне слушать о том, что я и так знаю? Сиран, 74 года. Армянка, гадает на кофе древним греческим способом. А есть новогреческий способ. Есть одна изнавидещая в деревне Тем. Поступили сводки из отдаленных районов. Она спит литургическим сном уже три года, но во сне говорит всю правду. Аферистка и лентяйка. Выдала я диагноз и продолжила поиски. Давид Исаевич, карлик, алкоголик, интеллектуал. Гадает бесплатно, из любви к искусству, на картах Таро, вырезанных из журнала «Наука и религия». Это слишком экзотично. Когда надежда начала сочиться обмелевшей струйкой, На лестнице мне попалась Ирма, коллега-журналистка из дружественной редакции. В пригороде живёт Аннушка, вытряฉив глаза полушёпотом сообщила она мне. Я статью буду про неё делать. Накатай потом переводной вариант в вашу газету. Вцепившись мёртвой хваткой в Ирму, я узнала следующее. Аннушка, армянка, 60 лет. не разговаривала и не ела ничего, кроме молока, до трех лет. Потом заговорила, и все сплошь и рядом ясно видела. Где папа продул деньги из дочкиного приданного, с кем разговаривала ночью через подоконник старшая сестра и к кому на самом деле ездит в Сочи дядя Размик. Семья уверовала в ее дар и постаралась развить его до размеров бизнес-плана. Теперь у Аннушки после многих лет неустанного труда на Ниве ясновидения Есть двухэтажный дом, и попасть к ней крайне сложно. Господа, ну что вы в самом деле? Я даже с вором в законе интервью делала, а уж попасть к анушке дело 2 минут. Главное в решении проблемы говорить о ней всем подряд. Принцип домино, и вот уже наша соседка Зойка оказалась близкой знакомой Аннушки. И пообещала уладить вопрос с аудиенцией, вдобавок дала подробнейшие инструкции, нарушив которые можно отправить всё гадание коту под хвост. Внимательно слушаем и записываем. Во-первых, Анушка гадает на ногте большого пальца руки, своего, разумеется. Лучше бы Зоя этого не говорила, потому что меня с подругой пришлось отливать из пожарного шланга. А чего на ногте руки? На ноге же экранчик побольше. Во-вторых, Анушка гадает только после нескольких дней ясной погоды. В пасмурную погоду она не может ловить сигналы из космоса, идут помехи. На этом месте соседи стали стучать в пол швабры и грозиться вызвать охрану бабуина. В-третьих, она гадает только на тощак, начиная затемно с 5 и заканчивая в 11 часов утра. Потом мне необходимо поесть, поэтому в очередь надо встать чуть ли не с ночи. Тут мы немного пришли в себя, вытерли слёзы и переглянулись. Ехать в 5:00 утра в пригород Двумдевицам это уже не безобидная авантюра, а изощрённое самоубийство. В четвёртых, клиент тоже должен быть голодный. Я вам сообщу день, когда поехать к Аннушке, наставляла нас Зоя. Вы только не опаздывайте, не перебивайте её. А когда зайдёте, скажете, мы от Зои. Старай собрать остатки здравого смысла, я всё-таки спросила. Слушай, а тебя она что-нибудь дельное нагадала? Помогла нам с мужем найти угнанную машину, ответила Зоя и поджала губы. Кто посмел сомневаться? После такого не пойти к анушке было просто неуважительно. В день Х мы с Басей дрожа от холода Вышли на улицу ловить такси. Таксист искоса глянул на наш опухший физиономии и вызывающую одежду. Пришлось всю дорогу расписывать, какой потрясающий и ясновидящий мы едем. Он молча высадил нас возле дома Аннушки, не взял денег и поспешно газанул, не оглядываясь. Очередь уже стояла, и весьма приличная. Церемонно поздоровавшись с взискующими пелингующего космические сигналы Анушкиного ясновидения, мы встали возле стенки и стали похожи на похмельных голливудских звёзд в очереди за благотворительным супом для бездомных. Да, зря я белое пальто надела, промычала я сквозь зубы. Однако природная болтливость и неумение стоять неподвижно вынудили меня завязать разговоры с другими соискателями. Они очень оживились и наплели мне в восемь бочек арестантов про чудесные предсказания. Я же невольно сопоставляла рассказы об удивительных знаках судьбы с очевидными фактами. Все постоянные клиенты выглядели примерно как пациенты местной психбольницы во время ремиссии. Пожалуй, надо было отсюда немедленно делать ноги. «Кто от Зои?» — выглянула вдруг ассистентка, заставив нас вздрогнуть от неожиданности. Мы с Басей примерзли к полу, как застуканные с поличным воришки, и стеснительно прошли в заветную дверь. Знаменитая Аннушка была типичной армянской старушкой в склеенных скотчем очках на белевой резинке. Она мельком глянула на нас и продолжила смотреть в ноготь. Первой села на стул я. «Через шесть месяцев в город приедет большой человек». — скучным голосом начала Аннушка. — Он очень старше на тебе, очень высокий ступень, будешь бояться. Будут документальные трудности, но поможет другой человек, старый, пожилой. Ты на четвертом ступени видишь замуж на большой человек. Сначала деться не будет, потом будет. Мальчик и близнец, и девочка один. Растерявшись, я хотела переспросить, что значит документальный трудности. Но ассистентка зыркнула на меня, и я заткнулась. Вскоре стало ясно, что я всё равно ничего не понимаю. Анушка монотонно зудела про какую-то поездку за границу и опять про эти чёртовы трудности, про каких-то людей и дурные глаза. Я слегка закимарила и чуть не свалилась со стула. Бася сменила меня на пыточном аппарате. И мы выслушали что-то, воля ваша, совсем уж не сусветная, про иностранца на воздушном шаре с документальными трудностями. На обратном пути мы с Басей уже не могли хохотать. Во-первых, на ветер была выброшена чертова уйма денег. Во-вторых, Аннушка говорила на языке, которого мы не понимали, а это совсем не смешно. В-третьих, мы попросту были голодны, как звери». Ну хоть бы что-то одно отгадала, аферистка старая, в сердцах воскликнула Бася, которой до слёз было жалко денег, позаимствованных из сестринских сбережений. А ты в курсе, что она увидела в своём экранчике мужа с любовницей, прокляла его, он свалился с лестницы и теперь инвалид. Бася побледнела и перекрестилась, хотя убеждённая атеистка. Процентов в 70 местных женщин умеют гадать на кофе, а чаще делают вид. Город разделён на две враждующие половины. Одна пьёт кофе по старинке с пенкой, вторая, поддавшись новым веяниям, уничтожает пенку на корню.